и увидел значок-пуговицу, приколотой к нагрудному карману моей рубашки. Я катался на пуле в Трилвилледж, Лаконе. Тут я все понял. Он перецепил значок на мою рубашку, прежде чем вытолкнуть меня из машины. Оставил свою метку. Позаботился, чтобы я не вообразил, будто встреча с ним причудилась. Кровавые полумесяцы на тыльной стороне ладони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 Слева у закрытого газетного киоска стояла урна. Я сорвал с рубашки значок, бросил в урну, вытер ладонь от джинсы, еще вытирал, когда открылись дверцы кабины, вошел и нажал на кнопку с цифрой четыре. Кабина плавно пошла вверх. Над кнопками висел плакат, сообщающий, что на следующей неделе будет приниматься кровь от доноров. Пока я его читал, в голову пришла идея. Да нет, не идея. Я уж точно знал, что так и будет. Моя мать умирала в эту самую секунду, когда лифт медленно поднимал меня на четвертый этаж. Я сделал выбор, и именно мне предстояло первому увидеть ее мертвой. По-другому просто быть не могло. Открылись двери кабины, и я увидел другой плакат.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 а между 481 и 483 палатами просто остановился. Не мог идти дальше. Пот холодный и липкий, будто застывающий сироп потек по лицу. Желудок свело. Нет, я не мог идти дальше. И уже собрался развернуться и трусливо бежать, чтобы на попутках добраться до Харлоу и уже утром позвонить миссис Маккарди. Утром мне было бы легче смириться с утратой.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 Поспешила ко мне, шурша халатом, с тревогой в глазах. На бадже, прикрепленном к нагрудному карману, я прочитал н Корриган. Нет-нет, я проснотворная. Она вот-вот заснет. Господи, какая же я глупая. Она в полном порядке, мистер Паркер. Я дал ей амбьен, и она отходит ко сну. Вот что я хотела сказать. Вы не грохнете в обморок? Она взяла меня за руку. Нет, ответил я, еще не знаю, грохнусь или нет. Перед глазами плыла, в ушах гудела... Я вспомнил, как дорога уносилась под колеса автомобиля в лунном свете, напоминая дорогу из черно-белого фильма «Ты катался на пуле». Я проехался четыре раза. Энн кориган привела меня в палату, и я увидел мать. Женщина крупная, она, тем не менее, едва виднелась на маленькой и узкой больничной кровати. Ее волосы больше седые, чем черные, разметала по подушке. Руки, лежащие поверх одеяла, напоминали руки ребенка, даже куклы. От инсульта рот у нее не перекосило, как я того ожидал, но кожа пожелтела. Она лежала с закрытыми глазами, но стоило медсестре произнести ее имя, открыла их. Синие-синие, что у нее не старело, так это глаза, и живые. Какое-то мгновение она смотрела в потолок, потом взгляд остановился на мне. Она улыбнулась, Попыталась протянуть ко мне обе руки. Одна поднялась, вторая, подражав, чуть-чуть оторвалась от одеяла, чтобы снова упасть на него. «Элл», — прошептала она. Я шагнул к кровати, по лицу потекли слезы. У стены стоял стул, но мне он не требовался. Я упал на колени рядом с кроватью, обнял маму. От нее пахло теплом и чистотой. Я поцеловал ее в висок, щеку, уголок рта.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 Каждое слово давалось ей с трудом, но язык не заплетался. Я не замечал признаков разрыва с реальностью. Она знала, кто она, кто я, где мы, почему. Единственным признаком болезни была слабость левой руки. Я почувствовал огромное облегчение. Должно быть, стауб просто разыграл меня. А может, никакого стауба и не было. Может, все это мне действительно приснилось... Каким бы невероятным ни казался такой сон, здесь, в больничной палате, когда я стоял на коленях у кровати матери, обнимая ее, версия о сне представлялась все более убедительной. «Эл, у тебя на воротнике кровь». Ее глаза закрылись, потом медленно открылись – Я понимал, что веки у нее такие же тяжелые, какими недавно в коридоре казались мне кроссовки. Ударился головой, мама. Пустяки. Хорошо. Ты должен беречь себя. Веки вновь опустились. Поднялись еще медленнее. Мистер Паркер, я думаю, мы должны дать ей поспать. Подала голос медсестра, стоявшая за моей спиной. У нее выдался очень трудный день. — Знаю. Я вновь поцеловал ее в уголок рта. — Я ухожу, мама, но приду завтра. — Не лови попуток. Опасно. — Не буду. Приеду с миссис Макарди. а ты поспи. — Я только и делаю, что сплю, — ответила она. Была на работе, разгружала посудомоечную машину, закружилась голова, упала, очнулась здесь, Она посмотрела на меня. «Инсульт. Доктор говорит, все не так плохо. Ты поправишься». Я поднялся, взял ее руку. Кожа гладкая, как мокрый шелк. Рука пожилой женщины. «Мне снилось, что мы в парке развлечений в Нью-Гэмпшире», вдруг сказала она. «Я смотрел на нее сверху вниз, чувствуя, как внутри все холодеет». «Правда?» да. Стоим в очереди к этому аттракциону, когда поднимаешься очень высоко. Помнишь, как он назывался? — Пуля, — ответил я, — помню. Ты боялся, а я кричала, кричала на тебя. — Да нет, мама, ты... Ее рука сжала мою. Уголки рта ушли внутрь. Раньше так она выражала нетерпение. Да, кричала и ударила тебя по спине, по шее, не так ли?